измена. В соответствии с некоторыми религиозными заповедями, брак нерушим, и разлучить супругов может только смерть. Каким же ясновидением должен обладать человек, чтобы выбрать именно свою половину? А еще требуется безупречность и невероятное терпение для совместного разрешения трудностей повседневной жизни и достижение взаимопонимания с партнером, у которого другой характер. Нарушение супружеской верности – обычное явление в большинстве браков, вне зависимости от социальных слоев. Это объясняют падением морали, не анализируя истинные причины измен и не учитывая, что они бывают очень разными. Нужно рассматривать каждый случай и каждую мотивацию в отдельности. Обычно Понятие нарушения супружеской верности ограничивают физическим половым контактом с другим человеком. То есть каждый супруг обещает сексуальную эксклюзивность своего тела своему супругу, и никто не придает значения мыслям и чувствам. Что происходит, например, с мужчиной, который верен физически, но изменяет жене в мечтах? Не хуже ли это неверность в сердце, душе и эмоциях, чем просто физическая измена? Никто не назвал бы изменой полигамные половые контакты животных, поскольку, в отличие от людей, у животных нет сознания. Значит, понятие измены применимо только к людям, поскольку предполагается, что у них есть свобода выбора. Можно ли считать, что мужчина сохраняет верность, если он постоянно желает другую женщину и даже представляет ее образ во время полового акта с женой? Ограничивается ли секс половым контактом? Не являются ли также сексом эротические желания? Верна ли жена, которая мечтает о сказочном принце или связывает свои самые страстные эротические фантазии не со своим супругом, а с другими мужчинами? Есть большая разница между тем, чтобы «желать и не делать» и «желать и делать». Если все-таки делать, то чрезмерные фантазии могут разрушиться, а если не делать, то неудовлетворенные желания могут преследовать всю жизнь, превратившись в тайных любовников. Чем дольше длится фантазия, тем больше она укрепляется в разуме человека, тем сильнее ожидание счастья и удовольствия, и тем в худшем свете видятся отношения с реальным партнером. Но это не оправдывает измену. Часто люди начинают любить своего партнера, лишь потеряв его. А до того эротические фантазии о воображаемых любовниках, подобно песням сирен, не позволяли оценить качество супруга. Неверность обычно связывают с мужчинами. Но статистика показала, что женщины изменяют не меньше. И на этом закончился миф о том, будто половые потребности женщины слабее, чем мужчины. Конечно, сексуальность мужчины отличается от сексуальности женщины. Одной из главных причин измен у мужчин является неудовлетворенность генитальная, в то время как у женщин преобладает неудовлетворенность эмоциональная. И для мужчин, и для женщин истинной причиной измен является то, что они не готовы к браку то есть они плохие супруги с технической точки зрения. Уровень их сознания недостаточен для истинной любви, которая не может быть дикорастущим цветком. Любви нужно учиться тщательно и упорно. Измен никогда бы не было, если бы супружеские пары действительно изучали искусство любви которая не имеет ничего общего с книгами по сексологии, содержащими лишь описание разнообразных поз во время коитуса. Истинная любовь гораздо больше, чем просто генитальные отношения, хотя они являются ее составной частью. То, что люди называют любовью, обычно только эротическое притяжение двух тел, обусловленное химическими процессами, феромонами, а не гармоническими вибрациями двух душ, которые притягиваются друг к другу. Искусство любить требует долгого обучения, основанного на духовном развитии, единственном способе достижения высшего сознания, источники истинной любви. Я убежден, что есть пропорциональная зависимость между истинной любовью и духовным развитием человека, И без эволюции любовь будет ограничена подражанием тому, что существует в воображении. Истинная глубокая любовь может возникнуть только между мужчиной и женщиной, у которых развито сознание. Искусство любви – это способность проявлять духовность в отношениях с партнером и с другими людьми. Супружескую неверность надо рассматривать с точки зрения недостаточно развитого сознания, незрелости человека. Измена – это прежде всего предательство доверия партнера. Не просто нарушение договора на эксклюзивность тел, а нарушение пакта чести, установленного между супругами. Проблема супружеской измены, как и любая другая этическая проблема, связана с тем, что правила морали обобщены для всех людей, а поскольку все разные, то полезное для одних может быть бесполезным для других. Но в любом случае нужно соблюдать минимальные моральные нормы, содействовать улучшению сосуществования и безопасности граждан, не совершать бесчестных поступков, не нарушать стабильность семьи и права человека. Людям недостает способности различать добро и зло, правильное и неправильное. Человек ограничивается лишь тем, что подражает общепринятым привычкам, которые отличаются не здравым смыслом и совершенством, а недостатком высшего сознания. Никто не ставит себя эмоционально на место других, поэтому не уважает их права и высшие устремления. Честь в высоком смысле этого слова означает, что человек оправдывает доверие другого, и относятся к этому доверию как к бесценному сокровищу, то есть их отношения соответствуют закону эквивалентного равенства. Применение этого мудрого закона возможно лишь среди людей с развитым духовным сознанием, осознающих свои права и мудро соотносящих их с правами других. Если бы большинство жителей планеты придерживались этих принципов, не было бы тех серьезных проблем, которые стоят сейчас перед человечеством. Не было бы не только измен в глубоком смысле этого слова, но и голода, войн, преступлений и насилия. Измена — одно из многочисленных проявлений человеческого несовершенства, и попытки победить ее с помощью религиозной анафемы или морального порицания — лишь поверхностное решение истинной проблемы гомосапиенс, которая заключается в его духовной нищете и абсолютном отсутствии духовного развития. Это означает, что за всю историю существования человека его внутренние духовные качества практически не изменились. Когда я говорю о духовном развитии, мне кажется, люди не понимают, о чем идет речь. Их разум затуманен, они воспринимают определение духовное развитие в свете своих личных фантазий или навешивают ярлыки, используемые в различных культурах, Словно в определенный момент истории какая-то темная сила извратила это понятие. Одни связывают духовное развитие с религией, другие с отказом от материальных благ, с метафизикой, эзотерикой, парапсихологией, предсказанием будущего и даже с мошенничеством, но мало кто имеет об этом реальное представление. В действительности духовное развитие Это настоящая эволюция индивидуального сознания, реальный процесс, никак не связанный с суевериями, мистикой или магией. Реально эволюционировавший человек в семейной жизни будет следовать принципу эквивалентного равенства, поскольку обладает достаточными духовными качествами для глубокой, справедливой и неэгоистичной оценки поступков, прав и обязанностей, как своих, так и своего супруга. Он никогда не предаст партнера, а если тот по какой-то причине совершит измену, сумеет сохранить спокойствие, чтобы вместе справиться с проблемой и не нанести вреда семье и детям. Эквивалентное равенство означает достижение высшего равновесия в отношениях, поскольку в брак, как и в любые другие отношения, каждый вносит свой вклад. И если этот вклад ниже допустимого уровня, Значит, только один из супругов несет все бремя ответственности за семью, а второй является балластом. Подобная незрелость второго партнера может привести к тому, что его вклад в семью ограничится телом и домашними заботами, а при этом достижение равенства невозможно. Такое поведение тоже является изменой и расценивается как предательство, едва ли не более тяжкое, чем нарушение супружеской верности. Это можно сравнить с ситуацией, когда должник обкрадывает кредитора или получающий помощь предает благодетеля. Измену, то есть предательство, нельзя оправдать, хотя если человек совершает ее, находясь вне себя, вследствие невыносимого психологического давления, то это может служить значительным смягчающим обстоятельством. Например, муж плохо обращается с женой, и она, чувствуя себя порабощенной, изменяет ему. Или жена шантажирует мужа, лишая его секса, чтобы тот выполнял ее капризы. Конечно, она рискует, что муж найдет ей замену, и никто его не будет винить. Если партнерам недостает нежности или заботы, существует реальная опасность измены. Обычных, неразвившихся людей от измены может удержать только страх наказания, поскольку они не обладают достаточным самоконтролем, силой и честностью, чтобы устоять перед соблазнами и взять на себя ответственность за свои поступки. Отказ в сексе часто толкает мужчину на измену, а недостаток у мужчины нежности и эмоциональной чувствительности приводит к измене женщину. Это не означает, что секс для женщины менее важен или эмоциональная сфера не так значима для мужчины. Мы говорим об основных факторах, предшествующих изменам. Но следует ли уважать законы морали, осуждающие измену лишь для того, чтобы соблюсти социальную этику, или это необходимо для удовлетворения внутреннего стремления человека поступать правильно и справедливо? Вот в чем суть истинной человеческой морали. Человек, обладающий сознанием и способностью рассуждать, поступает правильно и справедливо не потому, что таков закон, а потому, что он уверен, это единственный путь достижения высшего добра и счастья. Трудно вести себя правильно, находясь в порочном окружении. Только обладая сильным характером, можно идти против течения и устоять перед несправедливостью, или отсутствием морали у тех, кто не понимает ее или не знает о ней. Противостоять нравственному разложению большинства – героический поступок, на который способен только человек с ясным сознанием. Его могут назвать опасным бунтовщиком, угрозой установленной системе, которая поощряет массовость и отвергает героев духа и творчества, так что им приходится прилагать огромные усилия для сохранения своей независимости и ментальной свободы. Толпа слепо поклоняется лицемерию и аплодирует тем, кто нечист в душе, но не хочет таковым казаться, даже когда его критикуют. Кто видит соломинку в чужом глазу, а у себя не замечает и бревна. Кажется, человек не способен жить без лицемерия, которое действует как амортизатор у тех, кто не выносит контакта с реальностью. Сегодня многие совершают аморальные и запрещенные поступки, используя различные стратегии для сохранения привлекательного имиджа в глазах общества. Из-за главенства мужской роли в нашей культуре измена мужчин признается менее тяжкой, чем измена женщин и считается даже подтверждением верильности. В то же время, изменившая женщина несправедливо подвергается оскорблениям. Это не означает, что неверность оправдана, но неверно в одних и тех же обстоятельствах преувеличивать вину женщины и преуменьшать вину мужчины. Известно, что женщина намного более терпима к измене, чем мужчина. Обычно она прощает, а мужчина никогда этого не забывает и с трудом приходит в себя после такого сильного удара по его мужскому самолюбию. В нашем лицемерном обществе считается нормальным, когда мужчина чувствует влечение к другим женщинам, но женщина ни в коем случае не должна смотреть ни на кого, кроме своего мужа. Некоторые даже объясняют неверность генетической предрасположенностью, но на самом деле мотивы могут быть самыми различными. Среди них, видимо, наиболее распространенным является скука, вызванная рутинными отношениями. Именно она толкает на поиски новых ощущений. Основной причиной однообразных отношений обычно становится потребительство, заставляющее много работать ради денег, необходимых для удовлетворения возрастающих аппетитов. Важно разделять основные потребности человека и потребительство, которое можно назвать искусственным или чрезмерным. Когда увеличивается предложение товаров, требования к материальному уровню людей повышаются. В результате, после тяжелого продолжительного трудового дня не остается ни времени, ни энергии для разнообразия и творчества в супружеских отношениях. И все сводится к скучному повтору. Сюда же добавляются общая усталость и стресс который стремится найти выход через аварийный клапан. Таким клапаном часто оказывается супружеская неверность, лишённая рутины из-за отсутствия обязательств. Также причинами измен являются сексуальная неудовлетворенность женщины из-за преждевременного оргазма мужчины или несовпадение желаний у мужчины и женщины, тяга к переменам и приключениям, грубость мужчины в половых отношениях, безразличие женщины к сексуальному желанию партнера, пассивность мужа и слишком большая пылкость жены, отсутствие любви и заботы о супруге. Есть и другие, более серьезные мотивы для измен, в частности, сильные ментальные расстройства одного из супругов, например, шизоидное состояние или циклотимия, что делает семейную жизнь невыносимой. В этой ситуации ничего нельзя предпринять, и, конечно, такой брак следует расторгнуть. Однако симптомы, сопровождающие эти нарушения, не профессионалу заметить трудно. Их можно спутать с простыми нервными расстройствами, поэтому подобные супружеские отношения могут продолжаться довольно долго. Мало кто из обычных людей без греха и имеет право первым бросить камень. Осуждать можно, лишь выяснив истинные причины измены. Очевидно, что только определенный тип мужчин пробуждает в данной женщине сексуальные желания или тип женщины в мужчине. Но почему изменивший с самого начала не замечал, что партнер его не удовлетворяет? Измена – это грех тела. Конечно, не следует придавать телесному больше значения, чем духовному, но нужно признать, что и у тела есть потребности, которые должны удовлетворяться ради сохранения здоровья и психологического равновесия. Нет ничего хуже, чем жесткое подавление своей сексуальности, поскольку это может привести к извращенной замене нормального секса, порнографии, садомазохизмом и переживаниям сладострастных сцен в своем воображении. Подавление является причиной большинства психологических расстройств, но распущенность превращает человека в животное. Лучше всего иметь нормальный секс и сублимировать либидо для достижения высших сфер созидания и духовного совершенствования. Лицемерная набожность бывает такой же греховной, как и распущенность. Например, за аскетизмом человек может бессознательно прятать нечистые желания и греховные помыслы, которые переполняют его разум и сердце. Мужчины и женщины имеют полное право стремиться к половому удовлетворению, но они должны избегать извращений. Золотое правило гласит «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе». Есть допустимые и недопустимые способы достижения сексуального удовлетворения. И допустимый должен всегда включать в себя любовь, как обязательное условие, и его идеальную мотивацию. Если измена происходит из-за потребительского отношения к сексуальному оргиастическому удовольствию, при отсутствии любви, нежности и романтики, это отягчает моральную вину изменившего однако на уровне человеческих чувств измена партнера может быть воспринята более болезненно если тот действительно влюбился чем если изменил под влиянием временной страсти сколько бы мы ни рассуждали на тему супружеской неверности мы всегда придем к заключению что она следствие человеческого несовершенства и слабости плоти избежать этого можно лишь посредством истинной любви а для ее достижения необходимо развивать индивидуальное сознание, которое позволит полностью овладеть наукой любви.